Я остановился в отвратительной и слишком дорогой гостинице, как бы скрючившейся от стыда при виде этих гордых башен. Мне всю ночь снились дурные сны, и я, поднявшись на рассвете, поспешно расплатился за ночлег, завтрак и весьма невнятные указания относительно того, как мне следует идти, и двинулся пешком на поиски Отерхорда, старинной цитадели, расположенной неподалеку от Рира. Пройдя буквально метров пятьдесят, я сбился с пути. Стараясь идти все время так, чтобы башни находились у меня за спиной, а белоснежная громада Каргава справа, я вышел из города по южной дороге, но сынишка какого-то фермера, попавшийся мне навстречу, тут же объяснил, где именно нужно было свернуть, чтобы попасть в Отерхорд. Я добрался туда, к полудню. То есть...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 Хандора – это религия без какой-либо церковной организации, без священнослужителей, без соответствующей иерархии, без обетов и четких установлений. Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, есть ли у хандоратов бог. Хандора неуловима, непостижима. Она вне времени и пространства. Единственная ее манифестация, постоянная и неизменная, это ее цитадели.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 и уже начал сомневаться, что в легендах о предсказателях и их пророчествах есть рациональное зерно. Легенды о пророчествах широко распространены на всех населенных людьми планетах Вселенной. Пророчествовать могут боги, духи и даже компьютеры. И мне больше всего хотелось увидеть этих предсказателей собственными глазами. До меня далеко не сразу дошло, что я бреду по самому центру селения Хондаратов. Дома здесь стояли так же далеко друг от друга, как в Рире, еще и скрываясь среди деревьев. В целом селение выглядело в высшей степени мирным. Над крышей каждого дома, над каждой тропой нависали ветви химменов самых распространенных деревьев на планете зима, полстоствольных, невысоких, с густой светло-красной хвоей. Пирамиды химменов обступали и ту тропу, по которой я шел.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 Я давно уже решил, пусть все думают, что я житель Кархайда. Мне это никогда не доставляло особых трудностей. Среди множества кархайдских диалектов моего акцента практически никто не замечал, а мои половые аномалии скрывали тяжелые теплые одежды. Волосы у меня, правда, были не такими густыми, а глаза не такими раскосыми, как и В плане роста и цвета кожи я также несколько выходил за пределы нормы,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 если только не уехал за дровами. А может быть, вам угодно будет прежде поговорить с кем-либо из целомудренных? — Не знаю. Не уверен. Я, знаете, на редкость мало осведомлен. Молодой человек рассмеялся и поклонился мне. — Я опольщен, — заявил он. — Я прожил здесь три года и все еще чувствую себя весьма мало малоосведомленным. Он почему-то очень развеселился, но как-то удивительно не обидно. Мне даже удалось припомнить кое-что о Хандаре и о ее особой мудрости. Я понял, насколько самонадеянным и хвастливым было мое заявление. Я хотел сказать, что ничего не знаю о предсказателях, — поправился я. «Завидно», — сказал молодой обитатель. «И тем не менее мы всегда вынуждены пачкать чистый снег своими следами» чтобы куда-то попасть. Если угодно, я с удовольствием проводил бы вас на поляну. Меня зовут Госс. Дженри, представился я.